Глава 12. Красноречивые документы. Как жилось строителям советской цивилизации. В 1996 году был опубликован ряд писем руководителям советского государства о том тяжелом положении, которое сложилось перед войной в снабжении продовольствием в 1939-1941 годах. Сноска автора. Кризис снабжения 1939-1941 годов В письмах советских людей. Вопросы истории, 1996 год, номер один. Конец сноски. Составитель опубликованной коллекции Осокина Елена Александровна – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН. Сами документы хранятся в Российском государственном архиве экономики. При подготовке к публикации стиль авторов сохранен, явные описки и опечатки исправлены. Текст приведен в соответствии с нормами современной орфографии и пунктуации. Эти письма, по-моему, очень полезно почитать тем, кто ставит в вину советскому строю те трудности со снабжением, которые им приходилось переживать в 70-е и 80-е годы. Перед войной, когда срочно создавался чрезвычайный государственный запас продовольствия, люди действительно находились на грани голода но спасение они видели именно в советском строе и в более уравнительном распределении. На мой взгляд, письма хорошо показывают, что советский строй был людям именно родным, и облегчение своего трудного положения они ожидали с ощущением своего права. В общем, комментариев к этим документам и не требуется. Жаль, что из-за нехватки места нельзя привести их здесь все. Вот избранные письма. Письмо первое. Абуладзе Молотову. Уважаемый Вячеслав Михайлович, опять чья-то преступная лапа расстроила снабжение Москвы. Снова очереди с ночи за жирами, пропал картофель, совсем нет рыбы. На рынке есть все, но тоже мало и по четвертной цене. Что касается ширпотреба, то в бесконечных очередях стоят все больше неработающие люди. Какие-то кремниевые дяди и дворники, ранние уборщицы или незанятые. Сейчас колхозники, которые часто складывают купленное в сундуки, как валюту. Как быть служащему человеку? У нас нет времени часами стоять в очередях или платить бешеные цены на рынке. Вячеслав Михайлович, неужели нельзя урегулировать снабжение продовольствием и ширпотребом? Просим вас, как нашего депутата, содействовать ликвидации всяких махинаций и бескультурья в снабжении. Ведь очереди развивают в людях самые плохие качества – зависть, злобу грубость и изматывают людям всю душу. С совершенным уважением, Абуладзе. 19 декабря 1939 года. Письмо второе. Морозов Микояну. Дорогой Анастас Иванович, вот уже несколько раз перечитывал я вашу речь на 18 м съезде в КПБ. Сколько ценных знаний взял я из нее. Читая вашу речь, я во многом убедился, в чем еще сомневался или хорошо не представлял, Много чего понял, во многом нашел подтверждение тому малому, но правильному пониманию мною жизни, на рельсы которой я еще только становлюсь. Иногда я прямо-таки восхищался. Уж так, ну как вам сказать, бьете вы в самую точку. Ну разве не воскликнул я правильно, когда читал об универмагах, крупнейших, чем в Америке, которые в данный момент действительно не подходят? Разве не вырвалось из моих уст, ах, вот как, когда я узнал, что недохват товаров в текстильной промышленности является результатом отставания некоторых ее областей. Кто посмеет отрицать факт о холостых выстрелах, которые вы так правильно подметили, которые я сам наблюдал в своей школьной жизни, но он не доходил до моего сознания? Вообще, открыто сказать, ваша речь послужила кладом для моих знаний. Если бы было время, я рассказал бы вам о моей жизни, о том, как бросил меня отец, о том, как я учился, как начал читать книги и как роднили они меня с миром. Извините, последнее выражение не мое. Я его где-то слышал или вычитал, кажется, в сочинениях Горького. Написал бы вам о том, как много и часто приходилось мне рассказывать неграмотным соседям о международном положении нашей страны, о войне в Абиссинии, Испании, Китае и Хасане, о конфликте в районе озера Буир-Нур в Монгольской Народной Республике, об англо-франко-советских переговорах, договоре о ненападении с Германией, о пактах взаимопомощи с прибалтийскими странами, о Второй мировой войне и вообще об империалистических войнах, о надеях в Финляндии и о прочем. Сноска автора. Смысл этого слова «надея» не ясен. Возможно, неправильное прочтение слова машинистской совнаркома при перепечатке письма. Конец сноски. Приступим к цели. Что заставило меня написать это письмо? На этот вопрос я отвечу так. Безобразие, которое творится в нашей стране. Ответ не очень приятный, но считаю его правильным. Дело в том, когда не было крупы, я говорил маме, крупа будет. Когда не стало сахара, я сказал маме, сахар будет. Не должно быть, чтобы в нашей стране не было сахара. Дальше. Придя один раз из очереди за мануфактурой, Мама начала обижаться, что нет мануфактуры, рассказывая, как много было ее раньше. «Я сказал, что мануфактуры нет, потому что наша страна переживает разруху, нанесенную ей империалистической и гражданской войнами. К тому же и царская Россия была не очень-то развитой». В ответ на это она сказала, «Не развитая – да, зато мануфактуры было сколько хочешь, а очереди даже не знали». «Я сослался на возросшую потребность, на широкого потребителя – Но сам подумал, а и вправь, в царской России индустрии совсем не было. Сейчас мы ее построили. Текстильная же промышленность была, а все-таки она не удовлетворяет нашего потребителя. Виной этому я считал малое внимание ЦК КПБ и СНК. Почему бы, например, не поставить текстильную промышленность наряду с черной металлургией и не заботиться о ее росте? Но это я уже здорово отвлекся. Да. В конце разговора я сказал матери, что не дождемся мы и конца второй пятилетки, как будет у нас мануфактуры, сколько захочешь. Но вот прошла вторая пятилетка, началась третья, а мои предсказания не оправдались, мануфактуры не было и нет. Привезут ее иногда, народ давится. Почему же нет рыбы, дык я и сам не придумаю. Моря у нас есть, и остались те же, какие были и прежде, но тогда ее было сколько хочешь и какой хочешь, А сейчас я даже представление потерял, какая она на вид. А между прочим, японцу сдаем моря в аренду, чтобы он угнаивал рыбой свои поля. Наконец, где девался хлеб? Кажется, и собрали мы 6 миллиардов пудов зерна. Посчитаешь, по 35 с лишним на каждого человека. Войны затяжной не было, а хлеба уже два месяца как нет. Или это безобразие творится только по Гомельской области или по всей стране? А мы еще хотим построить коммунистическое общество, главным принципом которого будет от каждого по его способностям, каждому по его потребностям. Дальше в газетах пишут, что во Франции, Англии, Германии буржуазия уводит, то есть отменяет, карточную систему, которой недоволен пролетариат. А у нас в стране, где победил пролетариат, в стране, на полях которые проливали кровь наши отцы и матери, сейчас вводится настоящая карточная система. Железнодорожники и станционные рабочие, грузчики и другие выписывают хлеб из Гомеля, наверное, для всего народа, получают его по карточкам, личностям, посылая ко всем чертям посторонних, педагогов, получают хлеб из своего буфета и прочее. И кто им только давал право позорить страну? Мы еще хотим победить в грядущих боях, когда столкнутся две системы – капиталистическая и социалистическая. Нет, при таких порядках и при таких достатках никогда нам не победить, никогда нам не построить коммунизм. Прошу вас, дорогой Анастас Иванович, ответьте мне на все вопросы. Почему нет мануфактуры, крупы, рыбы, обуви, сахара, конфет, спичек? Почему не стало хлеба? С нетерпением жду ответа. Морозов. Мой адрес БССР, Гомельская область, станция Буда Кошелевская, Сталинская школа номер один ученик 9 класса А, Морозову Борису Ивановичу. Написано не ранее декабря 1939 года и не позднее февраля 1940 года. Письмо третье. Бастынчук Сталину. Дорогой Иосиф Фессарионович, извините за беспокойство, но разрешите высказать вам свою мысль. Возможно, что она неправильна, но мне думается, что свободная торговля в стране Советов не соответствует социалистической структуре, тем более при нынешнем запросе потребителя. Я думаю, что для вас не секрет, что многие у нас кричат во всю глотку, что у нас всего много и все можно купить в любом магазине нашего союза. На самом деле не совсем правильно и, по-моему, эти возгласы исходят от тех преступных элементов, для которых свободная торговля является доходной статьей разгульной жизни. Спрашивается, почему примерно гражданин Бастынчук, рабочий с 14-летнего возраста, с производственным стажем 17 лет, с небольшой семьей в 3 человека, с зарплатой 500-600 рублей в месяц, ни пьяница, ни картежник не может при свободной торговле в течение 4 лет купить хотя бы метр ситца или шерстяного материала. Разве он не нуждается в этом или не в состоянии? Нет, не в этом дело. Причина кроется в свободной торговле, от которой честные труженики в очередях попусту задыхаются, а преступный мир сплелся с торгующими элементами и, хотя скрыто, но зато свободно, безучетно разбазаривают все, что только попадет в их распоряжение для свободной торговли. И на этой преступной спекуляции устраивают для себя все блага жизни. Мне кажется, что вопросом свободной советской торговли надо заняться немедленно и построить и организовать ее также на социалистических началах, планировании и точном учете, чтобы мы, граждане Советского Союза, могли иметь действенный рабочий контроль и правильную отчетность в распределении жизненных потребностей человека. Пусть стыдятся враги народа прислуги капитализма, ибо в капиталистической системе это невозможно сделать, а у нас, в стране Советов, В стране, строящей коммунистическое общество на основах плановости, равноправия и точном учете, все можно сделать, не исключая и советскую торговлю, что осуществимо при карточной или вроде ее систем. Пусть для этого дела увеличится аппарат распределительно торгующих организаций, но мы будем уверены, что удалим тысячи спекулянтов и связанных с ними тысячи преступных работников нынешней свободной торговли. Кроме этого, Мы будем уверены, что каждый гражданин СССР получит столько, сколько ему нужно и положено получить на какой-то промежуток времени, и не будет у нас того, чтобы одни делали запас на 20 лет вперед, а другие нуждались на сегодняшний день. За такую гарантированную плановую распределительную советскую учетную торговлю, я более чем уверен, поднимут руки все честные труженики нашего Советского Союза. Надеюсь, в получении письма известите. 4 января 1940 года. Рабочий мехцека номер 2 автозавода имени Молотова, Бастынчук Григорий Саверьянович. Адрес город Горький, 4, Комсомольская улица, дом 11А, квартира 1. Письмо 4. Клементьева Сталину. Дорогой Иосиф Виссарионович, я домохозяйка. В настоящее время живу в городе Нижнем Тагиле по улице Дзержинской, дом 45, квартира 10, Просковья Степановна Клементьева. Имею мужа и двоих сыновей, возраст 3,5 года и 9 месяцев. Муж до выборов в депутаты советов работал в сталинском райсовете в должности зав. отдела кадров. После выборов нашли, что должность можно упразднить, уволили, но это ничего. Сейчас он, то есть... С 25 января 1940 года устроился в Осавиахим, инструктором. Это тоже неплохо, я очень довольна, что он на военной работе. Я всю жизнь стремлюсь изучить военное дело, но у меня положение неважное, двое маленьких ребятишек, кроме мужа никого родных и родственников не имею, значит и ребят оставить совершенно не на кого. Правда старший сын у меня ходит в садик номер 4, где хорошо поправился и хорошо развивается. А вот с меньшим, Боренькой, положение очень серьезное. Кормить ребенка совершенно нечем. Раньше, хотя, при консультации работала молочная кухня. Теперь она закрыта. Готовить не из чего. Все магазины пустые, за исключением в небольшом количестве селедка. Изредка, если появится колбаса, то в драку. Иногда до того давка в магазине, что выносят в бессознательности. Иосиф Фессарионович, что-то прямо страшное началось. Хлеба и то надо идти в 2 часа ночи стоять до 6 утра и получишь 2 кг ржаного, а белого достать очень трудно. Я уже не говорю за людей, но скажу за себя. Я настолько уже истощала, что не знаю, что будет дальше со мной. Очень стало слабое. Целый день соль с хлебом и водой, а ребенок только на одной груди. Молока нигде не достанешь. Если кто вынесет, то очередь не подступится. Мясо самое нехорошее 15 рублей – Получше 24 рубля у колхозников. Вот как хочешь, так и живи. Не хватает на существование, на жизнь. Толкает уже на плохое. Тяжело смотреть на голодного ребенка. На что в столовой и то нельзя купить обед домой, а только кушать в столовой. И то работает с перерывом, не с чего готовить. Иосиф Виссарионович, от многих матерей приходится слышать, что ребят хотят губить. Говорят, затоплю печку, закрою трубу, пусть уснут и не встанут. «Кормить совершенно нечем. Я тоже уже думаю об этом. Ну, как выйти из такого положения, уже не могу мыслить. Очень страшно, ведь так хочется воспитать двух сыновей. И к этому только стремишься – воспитать, выучить. Я и муж поставили перед собой задачу. Старший Валерий должен быть летчиком, меньший – Боренька, лейтенантом. Но вот питание пугает и очень серьезно. Иосиф Виссарионович, почему это так стало с питанием плохо? Кроме того, еще сегодня объявили, что пельмени были 7 рублей, теперь будут 14 рублей. Колбаса была 7 рублей, теперь 14 рублей. Как теперь будем жить? По-моему, Иосиф Фессарионович, здесь есть что-то такое. Ведь недавно было все, и вдруг за несколько времени не стало ничего, нечем существовать дальше. Иосиф Фессарионович, лучше бы было по книжкам. Я бы хоть получила немного, но все бы получила, а за спекулянтами не получишь. Они целыми днями пропадают в магазинах. Иосиф Виссарионович, может быть еще где есть нехорошие люди и вот приходится так страдать? Напишите мне, Иосиф Виссарионович, неужели это будет такая жизнь? Совершенно нечего кушать. Вот уже 12 часов, а я еще ничего не ела. Обежала все магазины и пришла ни с чем. Иосиф Виссарионович, жду ответа, не откажите написать. Клементьева. Поступила в ЦК КПБ 2 февраля 1940 года. Письмо 5. Мелентьев Андрееву. Дорогой Андрей Андреевич, еще раз прошу прочесть мое письмо, так как на посланное мною вам письмо от 13 января сего года ответа не получил и не чувствуется никакой действенности. Второй раз ставлю вас в известность об исключительно катастрофическом состоянии дела торговли в Нижнем Тагиле, Свердловская область. На 180 тысяч населения городу вместе с сельской местностью на февраль установили лимит на муку в 2680 тонн. Это только на выпечку хлеба, хлебобулочных и мучных изделий для торговой сети и 300 столовых. И ни одного килограмма муки для продажи. Вот уже больше месяца в Нижнем Тагиле у всех хлебных магазинов массовые очереди. До 500 и больше человек скапливается к моменту открытия магазинов. Завезенный с ночи хлеб распродается в течение 2-3 часов, а люди продолжают стоять в очереди, дожидаясь вечернего завоза. Итак, некоторые покупатели стоят с 4-5 часов утра до 6-7 часов в очереди, и только после этого смогут купить 2 кг хлеба. Повторяю еще раз что хлебом в Тагиле торгуют утром часа 2-3 и вечером также часа 2-3. Вот и все часы торговли хлебом. Крупы разные в январе продали 27 тонн. Это на 180 тысяч населения. В феврале крупой еще не торговали. В магазинах, кроме кофе, ничего больше не купить. А за всеми остальными видами продуктов массовые очереди. Ежедневно в магазинах ломают двери, стекла, просто кошмар. Трудно даже все происходящее описать. Некоторые торгующие организации приспосабливаются торговать хлебом в производственных ларьках и получается то, что вместо работы люди стоят в очереди в рабочее время. Постановление ЦК КПБ, ВЦСПС и правительство утеряло на этих предприятиях всякую силу. Люди, нарушившие его, простоявшие 2-3 часа в очереди в рабочее время, никем не наказываются. Особо хочется описать такой момент. В Тагил приехало более 2000 бывших безработных из Западной Белоруссии. По указанию горкома ВКПБ и горсовета, хлеб, сахар, мануфактура, обувь продаются им без очереди. Приходят в магазин жители Тагила, им в продаже всего этого отказывают. Часто бывает так, что белорусы начинают убеждать продавцов, чтобы они продавали сахар для детей, но их убеждение для продавцов не закон. Они имеют приказ не отпускать тагильчанам. Это мера, хотя и временная, но вредная. Положение исключительно тревожное, и мне кажется очень странным то, что ЦК ВКПБ не вмешивается в дела тагильские. А вмешаться, товарищ Андреев, нужно, потому что областные организации медлят с оказанием помощи району. Очень прошу сообщить, получено ли мое письмо, посланное в ваш адрес 13 января 1940 года. Член ВКПБ, партийный билет номер 039, 6993. Милентьев, Нижний Тагил, Свердловская область. Редакция Тагильский рабочий. 9 февраля 1940 года. Письмо 6. Игнатьева в ЦКВ КПБ. Уважаемые товарищи, я хочу рассказать о том тяжелом положении, которое создалось за последние месяцы в Сталинграде. У нас теперь некогда спать. Люди в 2 часа ночи занимают очередь за хлебом. В 5-6 часов утра в очереди у магазина 600-700 тысячи человек. Когда вечером возвращаемся с работы, в хлебных магазинах хлеба уже нет. По вечерам они совершенно не торгуют хлебом. В центре Сталинграда имеется хлебный рынок, но там тоже ларьки закрывают в 7 часов вечера и не всегда бывает хлеб. В городе нет дежурных магазинов, которые бы торговали до 3-4 часов ночи. Спрашивается, когда же рабочему человеку покупать хлеб? И может ли он, особенно женщины-матери, оставлять детей на весь день голодными без хлеба и сами вынуждены работать натощак, не считая того, что перекусишь немножко в цеховой столовой, да и здесь хлеб к обеду не всегда подают? Вы поинтересуйтесь, чем кормят рабочих в столовых? То, что раньше давали свиньям, дают нам. Овсянку без масла, перловку синюю от противней, манку без масла – Сейчас громадный наплыв населения в столовые, идут семьями, а есть нечего. Никто не предвидел и не готовился к такому положению. На рынке у нас творится что-то ужасное. Мясо килограмм стоит 25-30 рублей, картофель 50-60 рублей ведерко, кислая капуста 3 рубля блюдечко, пшено 2 рубля 50 копеек 3 рубля стаканчик, яйца 15-16 рублей. Молоко 7-8 рублей, литр и так далее. Рынок, то есть торговля продуктами первой необходимости, вся находится в частных руках. Допустимо ли при социалистической системе государства, чтобы на рынке орудовали частники? Мы не видели за всю зиму в магазинах Сталинграда мяса, капусты, картофеля, моркови, свеклы, лука и других овощей, молока по государственной цене. Возмутительнее всего, что частники треплют наши нервы как хотят. Цены повышают ежедневно, совершенно не торгуют в развесную на весах. Капусту трусят ложечкой в малюсенькое блюдечко, это за 3 рубля. Картофель на 5-6 рублей сыпят в обрезную консервную банку. Кислое молоко продают 1 рубль 70 копеек за граненный стаканчик, а не за литр. Если наш обком ВКПБ, облсполком, торгующие организации не умеют выполнять решение 18-го партсъезда о снабжении населения своей области, То ЦКВ КПБ необходимо крепко заставить их выполнять свои решения. Они даже не могут такого пустяка добиться, обязать продавать все продукты государственной мерой, килограммами и литрами. Наверное, скоро наперстки пустят вход хитрые спекулянты, если они уже пустили вход стаканы и блюдечки и нагло выжимают с нас последнюю копейку. Спрашивается, где же рабочему человеку брать денег на прожитие? Зарабатываем в день 7-10 рублей, а прожить надо 20-25 рублей. Почему же нам никто не соберется повысить ставки, а с нас везде берут в три дорога? У нас в магазинах не стало масла. Теперь так же, как и в бывшей Польше, мы друг у друга занимаем грязную мыльную пену. Стирать нечем и детей мыть нечем. Вож одолевает. запоршивили все. Сахара мы не видим с 1 мая прошлого года. Нет никакой крупы, ни муки, ничего нет. Если в городе у нас на поселке что появится в магазине, то там всю ночь дежурят на холоде, на ветру, матери с детьми на руках, мужчины, старики, по 6-7 тысяч человек. В городе, в центре, только в одном магазине торгуют булками и кренделями. Здесь непрерывно стоят у магазина 3-4 тысячи. Жди рабочий человек, пока купишь плюшку для ребенка. Одним словом, люди точно с ума сошли. Знаете, товарищи, страшно видеть безумные, остервенелые лица, лезущие друг на друга в свалке за чем-нибудь в магазине, и уж нередки у нас случаи избиения и удушения насмерть. В рынке на глазах у всех умер мальчик, объевшийся пачкой малинового чая. Нет ничего страшнее голода для человека. Этот смертельный страх потрясает сознание, лишает рассудка, и вот на этой почве такое большое недовольство. И везде, в семье, на работе, говорят об одном, об очередях, о недостатках. Глубоко вздыхают, стонут, а те семьи, где заработок 150-200 рублей при пятерых едоках, буквально голодают, пухнут. Дожили, говорят, на 22-м году революции до хорошей жизни, радуйтесь теперь. Меры надо принимать немедленно и самые решительные, пока еще народ не взорвался». Игнатьева Вера, член ВКПБ с 17 -го года, Сталинград, верхний поселок СТЗ, 261-й дом, квартира 10. Письмо 7. Неугасов, в наркомторг СССР. Уважаемые товарищи, Алапаевск Свердловской области переживает кризис в хлебном и мучном снабжении, небывалый в истории. Люди, дети, цветы будущего мерзнут в очередях с вечера и до утра в 40-градусные морозы за 2 или за 4 килограмма хлеба. Кто поверит? Если вы не поверите, то я уверяю вас. Нам говорят местные власти, что по плану все израсходовано и что хлебом кормят скот и центр не может больше отпустить. Мы, рабочие города Алапаевска, ни в коем случае не верим и не будем верить, что центр об этой махинации местной власти не уведомлен. Мною послано 15.07.39 года письмо лично товарищу Сталину, но оно не дошло, потому что мне ответа нет. Ни хлеба, ни муки в Алапаевск не забрасывается столько, чтобы уничтожить очереди. Я уверен, что правительство СССР в лице товарища Сталина откликнется на сие письмо и примет срочные меры. То есть, забросит муки в мучные магазины и хлеба печеного будут выпекать столько, сколько потребуется. А людей, руководящих этим делом, привлечет к суровой ответственности, как было в 1937 году. Мой адрес. Город Алапаевск, Свердловской области, Рабочий поселок. Барак номер 11. Квартира 73. Неугасов Николай Семенович. Уверен, что партия и правительство не позволят никому издеваться над рабочим классом так, как здесь издеваются. И хочу знать, дошло ли мое первое письмо Неугасов НС, поступило в Нарком Торг 10 марта 1940 года. Письмо номер 8. Рабочие артели, наша техника в ЦКВ КПБ. Решение это, правительство или тульских областных работников, вредительство для полного возмущения масс. В Туле ввели карточную систему, не хуже, чем были карточки. То, что в настоящее время делается в городе Туле, это даже ужасно думать об этом, не то, что говорить об этом. Во-первых, с 23-го все магазины в Туле отдали рабочим оружейного завода, рабочим патронного завода и так далее. В артеле, а также другим учреждениям совершенно книжек не дали. А дети ходят и просят, стоя около магазина, «Дядя, пропусти взять хоть хлеба». Его не пускают и выходит, или его назвать рабочим, или паразитом. Он говорит, «А где у тебя работает отец?» «Дядя, я сам работаю в артеле подростком, мама работает в больнице, а папа убит финами на войне». «Нет, мальчик». Тебе здесь не полагается брать, иди отсюда, а то отправлю в милицию. Тогда он говорит, отправляй, может быть мне там дадут хлеба? Во все магазины не пускают, а ты, дядя, как паразит, ты жалеешь хлеба и меня посылаешь на рынок за 140 рублей ПУД покупать. Вот теперь прямо можно сказать, где правда. Оружейники и патронники не ходили на защиту Ленинграда, а они получили книжки. Сноска автора. Речь идет о советско-финской войне. Конец сноски. Да не какие-нибудь, а по 4, 3, по 2 книжки на семью, а другие ни одной. И теперь так говорят, что придется им справлять 1 мая, а нам маевку. И верно. До этого тульские ответственные вредители доводят. Где сравнить Николая и других с настоящим положением Тулы? Вот где вредители, а не руководители. Хотя бы это сделали после 1 мая. А еще хуже, детишки прямо между собой говорят. Вот видишь, нам дают, а вы лишенцы с малых лет. И называется «травля детей». Одни будут справлять май, а другим он противен и горек этот май. Не май, а черт знает что. Стыдно и даже никуда не лезет такое решение жирных свиней, тульских областных руководителей. Если дать, так нужно дать было хотя бы всем по килограмму сахара до муки к маю. А то даже ни хлебного магазина, ни продуктового ничего не оставили, и даже двери их закрыты. Вот где нужны слова Владимира Ильича Ленина. Борьба нужна не только рабочей массы, но и крестьянства против существующих беспорядков, паразитизма. И этого Жаворонкова требуется действительно назвать весенним жаворонком, который только попусту поет. Сноска автора. Первый секретарь Тульского обкома ВКПБ в 1938-1943 году. Конец сноски. Рабочие артели «Наша техника» Давыдов, Николаев, Семенов, Захаров, Деднов и другие. Все совместно диктовали данное письмо и отправили 25 апреля 1940 года. Письмо 9. Зайченко председателю совнаркома Молотову. Копия Вышинскому. Уважаемый товарищ Вышинский, прошу прочитать мое письмо сначала и до конца и принять меры воздействия на виновников безобразий, которые творятся в городе Казани. Я хочу описать вам то кошмарное положение, которое имелось и имеется у нас в Казани. Но прежде мне хочется задать вопрос, почему наши депутаты молчат? Каким образом выполняется план торговли в магазинах, когда до потребителя буквально ничего не доходит, все расхищается на базах, а в магазинах это расхищение только завершается. Почему не обратят внимание на сильное истощение детей дошкольников и школьников, которые не имеют ни сладкого, ни жиров? Почему молчат, что в колхозах не желают работать, бегут в город, посевы остались неубранными в 1939 году и не вся земля засевается в 1940 году? Почему у нас страшный голод и истощение? Почему такое хулиганство на улицах среди подростков бандитизм, милиция для них – ничто? Почему говорят о достижениях и всеми силами скрывают, что у нас творится? Почему народ озлобляется? Теперь расскажу все. Вы, мне кажется, даже не представляете, что у нас делается, а наше правительство мало заботится о нуждах населения и не видит голода и истощения среди населения, особенно среди детей. Почему у нас спекуляция растет не по дням, а по часам? Разве наши дети не такие, как в Москве, в Ленинграде? Почему наши дети не имеют сладкого и жиров совершенно? Почему они обречены на гибель? В магазинах у нас буквально ничего нет». Дети вот уже больше года не имеют даже самого необходимого, они истощены до крайности. Какие же они будущие строители коммунизма? Где забота о их здоровье? На рынке у нас тоже ничего нельзя достать, даже картошки нет. До 15 мая на рынке были продукты, но цены на них таковы. Мясо 50-60 рублей кило, масло топленое 87 рублей кило, сливочное 75 рублей кило. Картофель – 5 рублей кило. Молоко – 18-20 рублей, 3 литра. Капуста соленая – 8 рублей кило. Яйца – 15 рублей десяток. Цены без преувеличения, честное слово. Какую зарплату нужно получать, чтобы прокормить семью? Ведь рабочие и служащие, а тем более технический персонал, не имеют возможности покупать по таким ценам ничего, кроме картофеля, хлеба и воды. Ведь если купить 1 кило картофеля в один день – то в месяц выйдет 150 рублей только на картофель, по одной штуке на человека. А на что покупать остальное? Подумайте, что это значит. Чтобы устранить такое положение с ценами, в Горсовете решили ввести с 15 мая установленные цены на продукты, вполне приемлемые и для населения, и для колхозников. А что получилось? Около месяца на рынке ничего нет. Я прошу вас дать и мне понять, это правильно или нет. Описать все, что делается. Надо много бумаги, но я думаю, вы поймете и обратите внимание на культурную торговлю. Я задавал, а они ответили, что ты о людях заботишься, а должен сам о себе. Люди здесь не все хорошие. Прошу вас не бронить меня за неграмотность. Адрес. Город Фергана. Станция Байток. Совхоз номер 8. Ноябрь 1940 года. Письмо номер 10. Сыромятников Молотову. Дорогой Вячеслав Михайлович Молотов, недород, засуха, хлебом 1939 года сильно увеличила цены на хлеб. Весной нынешнего года у нас хлеб в Юмагузинском районе Башкирской АССР на рынке был пшеничная мука 110-115 рублей пут, 16 килограмм, ржаная мука 80-90 рублей пут, 16 килограмм. Несмотря на то, что в 1940 году урожай был обильный, Все же традиции цен 1939 года снижены в незначительной степени. Цены на рынке. Пшеничная мука – 80-85 рублей пут, Ржаная мука – 60-65 рублей пут. Колхозное крестьянство наравне с рабочим классом и трудовой интеллигенцией пользуется покупкой всех товаров по государственной стоимости из кооперации, а хлеб на рынке продают по дорогой цене. Сколько им захочется, столько и берут. Есть отдельная часть колхозников, несознательная часть, когда станешь говорить, что почему дорого просите, то они отвечают, что если надо, то возьмешь и за 200 рублей. А есть отдельные колхозники, придерживают хлеб и в удобный им момент продают по дорогой цене. При такой цене на хлеб вся заработная плата уходит на покупку хлеба. Пример я возьму с себя. Работаю я помощником секретаря райкома партии, получаю приличную зарплату 500 рублей. На иждивении имею четыре души, сам пятый. Для того, чтобы прожить один месяц, мне требуется 4 пуда муки по цене 80 рублей, 80 умножить на 4 – 320. 10 килограмм мяса по цене 12 рублей, 12 умножить на 10 – 120. 2 пуда картофеля по цене 22 рубля, 22 умножить на 2 – 44. Удержание из заработной платы – Уплата членских взносов, выписка газет, радио и так далее – 91 рубль 43 копейки. Итого расхода – 575 рублей 43 копейки, а зарплату получаю всего 500 рублей. Кроме вышеупомянутого, требуется приобрести одежды, обуви и производить другие мелкие расходы. Выходит, что у меня вся зарплата уходит на покупку хлеба. Вячеслав Михайлович, такое положение не только со мной, а и с другими товарищами. Много я слышал разговоров от рабочих, служащих и передовиков социалистических полей, а также от видных партийно-советских работников, что хлеб очень дорогой. Хорошо бы было, если наше правительство вынесло решение о продаже хлеба на рынке не выше стоимости отпускаемой кооперации. Но все эти разговоры остаются только разговорами, а написать никто не пишет. Из истории ВКПБ видно, что наша партия правительство вело, ведет и будет вести трудящихся от победы к победе, учит массы и прислушивается к голосу масс. Поэтому я решил написать и думаю, ругать меня никто не будет, а только укажут, если я понимаю неправильно. Вячеслав Михайлович Исходя из вышеизложенного мною в письме, я вас прошу, чтобы наше правительство вынесло решение производить продажу хлеба на рынке не выше государственной, кооперативной стоимости. Я уверен, что такое решение нашего правительства будет встречено с большим удовлетворением рабочего класса, передовиками социалистических полей и нашей трудовой интеллигенции. Дорогой Вячеслав Михайлович, я прекрасно знаю, что у вас очень, очень и очень много работы, Но вы, пожалуйста, уделите время, прочтите мое письмо и напишите мне ответ. А вашим любым ответом я буду доволен. С просьбой большевистским приветом, Сыромятников. 24 октября 1940 года. Мой адрес. Башкирская АССР, Юмагузинский район, Юмагузинский РК КПБ. Сыромятников Николай Васильевич. Письмо 11 -е. Аноним в нарком Торг СССР. «Мы имеем к советской стране большой счет. Все люди равны. Это одна из основ. Разве только московские или киевские рабочие воевали за советскую власть? Другие города тоже боролись против буржуазии. Почему же теперь они должны страдать из-за отсутствия хлеба? В кратком курсе истории партии мы читаем, что советская власть отдала землю крестьянам, а фабрике рабочим, и что положение каждого будет улучшено». Как раньше не угнетали рабочего и крестьянина, но хлеб он имел. Теперь в молодой советской стране, которая богата хлебом, чтобы люди умирали от голода, тот, кто работает, получает один кило хлеба. Что же делать рабочему, у которого три или четверо детей? Каждому дороги его дети, которые теперь все хотят расти инженерами и летчиками, и он отдает им хлеб. Как может такой рабочий работать, когда он голоден? В Бердичеве ни за какие деньги нельзя купить хлеба. Люди стоят в очереди всю ночь, и то многие ничего не получают. Приходится также стоять в очереди за один кило картофеля, чтобы рабочий, придя домой, мог хоть что-нибудь поесть. Действительно, время сейчас военное, страна нам всем достаточно дорога, нужно себе отказывать во многом. Пусть нет сахара, соленого, но чтобы не было хлеба... Надо давать хлеб немцам, но раньше нужно накормить свой народ, чтобы он не голодал, чтобы, если на нас нападут, мы могли дать отпор. Нужно ввести карточки, чтобы каждый, кто имеет детей, мог получать на них хлеб. А не так, чтобы старики сохли от голода, а дети росли туберкулезными. Сейчас рабочий не может по желанию переменить работу, чтобы найти лучший заработок. Прежде чем вводить этот закон, нужно было сделать так, чтобы обеспечить каждого семейного человека. Нужно улучшить положение рабочих не агитации, что будет хорошо, а чтобы сейчас стало лучше. После введения восьмичасового рабочего дня многие были сокращены, и теперь они не могут получить даже кило хлеба. Где им семьями взять на жизнь? А ведь они ни в чем не виноваты. где взять хлеб старикам, которые живут на идивении детей? В артеле тоже трудно, нормы одни для молодых и стариков. Сталин сказал, что с каждого по способностям и каждому по труду, а старики не могут угнаться за молодыми, что же им на старости лет и жить не надо. поступило в Наркомторг 23 января 1941 года. Перевод с еврейского.